Мне трудно вспомнить, что послужило толчком к написанию «Л значит люди». Рассказ печатался также под названием «Имитатор». Уж наверняка не спор, что определяет человека – тело или душа. На этот вопрос я дал себе ответ давным-давно и без всякой фантастики. Еще Виктор Гюго в соборе Парижской Богоматери говорил, в общем-то, именно об этом. «Скорее меня занимал самый простой и вечный вопрос фантастики». какими мы станем, что сделает с собой человек, чтобы выжить в чужом мире, какие следы мы оставим на пыльных тропинках далеких планет, от рубчатых подошв, бронированных скафандров или от босых ног, пусть даже не совсем человеческих. Но на простые вопросы очень трудно дать простые ответы. «Л» значит «люди». Он лег спать человеком. Ритмично билось сердце прогоняя кровь по сосудам, ныла ушибленная лодыжка. Две руки, две ноги, загорелая кожа, короткая стрижка. Все как положено. Среди ночи он проснулся. Слабый свет из залитого бронестеклом окна падал на стойку у изголовья. Янтарно желтела нашивка на рукаве посеревшего под цвет стен комбинезона. Ингвар Вистин, 37 лет, десантный корпус, грим грим ингвар лежал чувствуя как расползается по телу жгучая мучительная боль словно тысячи крошечных москитов впивались в него изнутри тонкими отравленными жалами грим все как положено он уже четвертый час на планете пора пошатываясь придерживаясь за стены ингвар выбрался из комнаты идти было трудно Ноги укорачивались, причем неравномерно, левая оказалась гораздо длиннее правой. Временами колени подгибались назад. Яркие лампы на потолке коридора были почти невидимы. Зато в стенах проступила пронзительно синяя мерцающая паутина, кабели и провода, линии энергопитания и связи. Он начинал видеть в нечеловеческом спектре. Из-за спины Ингвара обдавал прозрачным голубым ветром главный локатор станции. Люк шлюзовой камеры Ингвар открывал несколько минут. Пальцы на руках уже исчезли, превратившись в длинные, твердые, как сталь шипы. Почти таких же усилий стоило закрыть люк. Зато теперь Ингвар оказался у цели. С внешним люком он рассчитывал управиться быстрее. Отравленный кислородом воздух сжег легкие, голова слегка кружилась, но люк упорно не хотел открываться. Наконец, до Ингвара дошло, что автоматика не собирается выпускать его из станции без скафандра. Главный контрольный блок он нашел сразу, квадратное фиолетовое пятно в стене. Минуту постоял, глядя на едва уловимые переливы света, компьютер работал, блокируя неразумное поведение человека. а затем, пробив рукой сталь, превратил прибор в горстку смятых деталей. Люк бесшумно открылся. Ингвар услышал легкий свист входящего воздуха. Давление на планете было чуть выше земного и пошел вперед на коротких, толстых, обросших роговыми пластинами ногах. Джунгли подступали к станции почти вплотную. Лишь в пяти метрах от купола, там, где начиналось действие подавляющего поля, Деревья не росли. Дальше они образовывали почти непроходимую стену. Сотни, тысячи сплетенных, ощетинившихся хватательными иглами стволов. Ингвар со всхлипом втянул в себя воздух планеты. Нос или остатки носа, горло или остатки горла обожгла едкая, настоянная на аммиаке и серных парах смесь. Он присел на колени, часто и тяжело дыша. В растягивающемся до ушей рту медленно вырастали клыки. Воздух наждаком прошелся по ним, ворвался в легкие. Конечно, если они еще не превратились в жабры. «Я... почти...» — прохрипел Ингвар. У него еще остались голосовые связки, и стоило их сохранить. «Почти... готов... я... имита...» Он закашлялся... поднял голову к небу, где тлела багровым огоньком малая звезда. Ультрафиолет — доза, смертельная для человека в течение пятиминутного облучения. Кожа начала саднить, покрываясь топорщащейся полупрозрачной чешуей. Ингвар обвел взглядом джунгли. Изломанные, напоминающие переболевший ревматизмом бамбук, деревья настороженно следили за ним. Именно следили, он видел теперь черные пятнышки светочувствительных клеток, разбросанные среди бледно-розовых вздрагивающих игл. Это не страшно, деревья неразумнее земных лягушек. «Орк, ты рядом, я знаю!» Джунгли молчали. «Подожди до утра, я приду!» «Орк!» — он закричал, вытянул руки, медленно свел их. Между шипами заструились шелестящие белые молнии. Живительный ультрафиолет лился на аккумулирующие чешуйки. Каскадные жабры, разрастающиеся в груди, жадно впитывали аммиак. К утру ингвар должен полностью перестроить обмен веществ. У него еще масса времени. В коридоре станции он наткнулся на человека. Не то техник, не то просидевший ночь за приборами ученый. Он неспешно вышел из лифта. Увидел Ингвара и попятился назад, в сдвигающиеся створки лифта, бормоча в полголоса «Господи, Пресвятая Дева!» Ингвар повернул к нему лицо, оно еще оставалось человеческим, и произнес извиняющимся тоном «Я Ингвар Вистин, из группы имитаций. грим прилетел на станцию вчера, вы могли меня видеть». «Хамелеон!» Так же тихо продолжал мужчина. не «Нелюдь проклятый!» Двери за ним сомкнулись. «Я не хамелеон», — сказал самому себе Ингвар. «Став имитатором и получив полный контроль над своим телом, я никогда не перестану быть человеком. Мои способности будут служить людям на любой планете, где потребуется помощь». Ингвар цитировал присягу имитатора скучно и равнодушно, словно единственной его целью было нагрузить голосовые связки, не дать им атрофироваться за ненадобностью. Продолжая говорить, он пошел в свою комнату. Идти было трудно, ноги стали уже совсем короткими, но немного выручало то, что их теперь четыре. Завтрак начался как обычно, с перебранки сменяющихся дежурных. За ночь был перерасход энергии, да еще кто-то сломал защитную автоматику шлюза. Потом, словно цепная реакция, ругань перекинулась на ученых. Решали, кому идти на внешние точки, набитые приборами купола, опоясывающие станцию. Полкилометра на любой другой планете не расстояние. Но на Тарфане не стоило удаляться от станции и на десяток метров. рольд временный координатор станции не вмешивался в происходящее до последнего но когда биолог с багровым от ненависти лицом начал привставать из за стола ему пришлось действовать никто не обернулся на звук открывшейся двери персонал станции забавлялся наблюдал как рольд наводит порядок биолог уже не красный а побледневший от боли валялся на диване в углу столовой рольд салго пистолетом в руке тряс за воротник второго участника конфликта ботаника есинский маленький сухощавый поляк молча пытался высвободиться три внешних выхода вне очереди ясно три выхода за пределы станции повтори есинский не отвечал и вдруг подняв дрожащую руку указал на дверь рольльд настороженно обернулся вскрикнул и вскинул пистолет, отшвыривая ботаника в сторону. В дверях стояло чудовище. Чудовище было двух метров длиной и не более метров в высоту. Больше всего оно напоминало рослого крокодила, покрытого прозрачной, слегка поблескивающей чешуей, Короткий и толстый хвост чудовища переходил в полуметровую зазубренную на конце иглу. Вдоль туловища были плотно прижаты длинные, жутковато похожие на человеческие руки. Вместо пальцев руки заканчивались когтями. — О боже! — выдохнул кто-то. Чудовище, удивительно быстро перебирая четырьмя толстыми лапами, оказалось у стола. Ему было трудно дышать в кислородной атмосфере, и клыкастая пасть открывалась часто и широко. «Я Ингвар!» — сказала чудовище почти человеческим голосом. «Имитатор! Тот самый, что прилетел вечером!» есинский истерически захохотал. Роальд медленно убрал пистолет. «Вас могли убить, имитатор!» — зло произнес он. «Меня трудно убить, тем более из этой штуки!» Ингвар вытянул руку, подцепил со стола солонку, проживал В уголках пасти застыла пластиковая крошка вперемешку с солью. «Не то!» — разочарованно сказал Ингвар. Взял металлическую вилку, повертел перед глазами узкими, прикрытыми немигающими прозрачными веками. Столпившиеся у стены люди хмуро смотрели на него. «У меня другой метаболизм», — меланхолично объяснило чудовище. «Приходится есть очень странные вещи». Оно слегка откусило черенок вилки, качнуло головой и отправило в пасть остальное. «Ты тварь!» — один из людей шагнул вперед. «Убирайся! Тебе здесь делать нечего!» — Вы сами меня позвали, — равнодушно ответил Ингвар. — Я имитатор, специалист по особо тяжелым планетам. Неужели трудно полдня выдержать мое присутствие? Никто не ответил. Люди стояли все той же сжатой, настороженной стеной. — Я знаю, вы насмотрелись всякого, — уже удивленно продолжал Ингвар. — Мой вид не может вас шокировать или отбить аппетит. «Вы просто не из той породы!» «Это ты не из той породы!» Рольд поморщился и, обходя Ингвара по кругу, направился к двери. «Идемте, имитатор!» – бросил он, уже стоя на пороге. «Мы поговорим у меня и позавтракаем там, если хотите. Металлического утиля полно в каждой комнате». Кабинет координатора станции был довольно просторным. Да и окно здесь заменяла полностью прозрачная стена – Роскошь, если учитывать цены на бронестекло и ничтожный практический эффект от панорамных окон. «Вы случайно не работали раньше в цирке, имитатор?» Роальд смотрел на Ингвара с неприкрытым раздражением. «Ваш выход был красив, не спорю. И посуду вы жуете здорово». «Я не работал в цирке», — спокойно отпарировало чудовище. «Меня вызывают в те миры, где люди не выдерживают». Ваша планета не первая, истерикой меня тоже не удивишь. Причем здесь истерика, имитатор? Роль досадливо поморщился. Люди вымотаны до предела. Семь нападений за последних два месяца – это не шутка. Трое погибших, в том числе первый координатор станции. Никто не хочет выходить за пределы защитного купола. Исследование планеты практически свернуто. И это мешает вам проявить себя на новом месте». Я не рвался на этот пост. Роальд напрягся, словно готовился вступить в долгий и трудный спор. Да, у меня небольшой опыт планетарной работы, поэтому я и вынужден был вызвать вас, хотя и знал, как относится персонал к сотрудникам группы имитации. Все эти легенды об имитаторах, которые вместе с человеческой формой утрачивают и человеческое сознание. Конечно, я в это не верю. Я тоже, — серьезно произнес ингвар «Мне можно начинать работу?» рольд пожал плечами. «Извольте. Взгляните на карту». На стене высветился объемный цветной план. В центре его красной искоркой поблескивала крошечная буква «H». Обозначение станции «Единый во всем космосе знак». «Хомо» значит «люди». Большинство нападений произошло на северном и северо-восточном направлениях от станции, в старом русле Багряной реки. Она действительно багряная? Да, Рольт недоуменно разглядывал имитатора. Вода в ней несет большое количество темно-красного ила. Разве это важно? Название давала картографическая группа первой экспедиции. Я так и предполагал. Вряд ли ваш персонал способен на поэтические озарения. Продолжайте, координатор. Разглядеть существо не удалось никому, даже уцелевшим. По косвенным признакам можно предположить, что оно сравнительно невелико. Передвигается на четырех или шести лапах, хорошо маскируется, ну и обладает колоссальным электрическим зарядом, разумеется. Охранный робот погибшего геолога был прямо-таки расплавлен. Ингвар потянулся, чешуйки на его спине зашуршали, топорщись и налезая одна на другую. «Благодарю вас, координатор, этого вполне достаточно. Дайте мне что-нибудь металлическое, да отвертка вполне подойдет. И прикажите открыть шлюз».